Глава 12 Я приостановился перед большой двустворчатой дверью, сплошь покрытой затейливой резьбой, выдохнул, а затем решительно распахнул ее. Кавалер Ордена Золотого Руна, Боннерет Бургундии, Гранд Камергер, Двора Его Высочества, Максимилиана Австрийского, Граф де Граве, Барон Ван Гуттен со свитой, немедленно проревел церемонии мейстера и пристукнул жезлом об пол. В нос густо шибануло запахом пряностей, парфюмерных притираний, потом, гарью и прелой соломой пополам со смрадом собачьего дерьма. Чеканя шаг, я сделал с десяток шагов, остановился перед парным троном во главе огромного составленного буквой «П» стола, после изысканного поклона представился и представил своих людей. — Мы рады вас видеть, граф! — важный со значимостью кивнул мне Дюк. — Присоединяйтесь к нам! Дюшеса промолчала, но не забыла одарить нас благосклонной улыбкой. Тут же ко мне подскочил главный распорядитель пиршества и с поклоном предложил пройти на свое место за столом почти рядом с государями Британии. Его помощники обратились к Логану. Луиджи и Пьетро никто ничего не предложил. Их доля — стоять за своим господином и всячески прислуживать ему. То есть мне. Я жестом остановил распорядителя на мгновение, замер, почувствовав чей-то взгляд, в буквальном смысле прожигавший мне спину, и решительно развернулся к его обладателю. И не ошибся. С красным, как у рака, лицом графком Пабасса не сводил с меня глаз, судорожно сжимая в руке кинжал, которым перед этим разрезал окорок. «Его оруженосец...» Джан-Лука Дампьяццо, сидевший рядом, в точности копировал поведение своего господина, вот только лицо у него было мертвенно-бледное. «Не ожидали выродки?» «А вот и я!» Гулка забухала сердце в груди, заглушая стук каблуков обполированные каменные плиты пола. «Я, кавалер ордена Золотого Руна Гравда Граве, обвиняю тебя, Николя де Монфор, Гравда Кампабаса, в заговоре против Бургундии» предательстве и покушении на моего сюзерена, его высочества Карла Смелого Бургунского. Помимо этого, обвиняю тебя в оставлении поля боя без приказов, трусости и прочих мерзостях, недостойных благородного кабальера». Замшевая перчатка, мирно покоившаяся в моей правой руке, взлетела в воздух и смачно влепилась ломбардцу прямо в лицо. «А я, юнкер Ван Брескинс, Тук тоже сделал шаг вперед и с размаху залепил ржавой кольчужной перчаткой в морду оруженосцу графа. «Обвиняю тебя, Джан-Лука Дампьяцо, в прямом пособничестве ионным преступлением!» и...» Скотт запнулся на секунду и злорадно выпалил. «И в садомском грехе!» Я про себя улыбнулся. «В этом весь Тук. Жуткий скряга и жмот!» Зажабил свою тонкую замшевую перчатку и выбрал в арсенале шебекер ваный хлам. Но ничего, так даже эффектнее получилось. Гул, ропот и тринканье музыкальных инструментов мгновенно утихли. Даже стало слышно потрескивание свечей в шандалах и легкое шуршание развиваемых сквозняком богато шитых золотом гобеленов на стенах. Громко испортил воздух кто-то из множества фигляров и шутов, развлекающих пирующих, немедленно схлопотав по башке от блистоящего распорядителя. «Я отвергаю обвинение этого самозванца», налившись краской, заорал Демонфор. «Что вы, граф де Кампабаса, имеете в виду под словом «самозванец», сурово поинтересовался Дюк. «У меня замерло сердце. Будет очень не кстати, если сейчас выплывет моя истинная личина бастарда». «Нет, я чистый и невиненок и божий, все титулы и чины выслужил своей кровью, с легкостью оправдаюсь, но все равно...» «Он незаконно носит это!» Ломбардец, мстительно скривившись, ткнул пальцем в орден на моей груди. «И присвоил его мошенническим образом, сняв с трупа одного из кавалеров, павших на поле боя!» «Да будет вам известно, граф де Кампабаса!» — слова перебил его герцог что после каждой свершившейся церемонии принятия главной церемонии меейстер ордена золотого руна уведомляет государей европы о состоявшемся присвоении знака гидеона с указанием титулов и имен кавалеров помимо него сии уведомления подписывает гроссмейстер канцлер казначей и герой ордена а также его секретарь так вот я получил такое уведомление в отношении графа де граве тогда еще барона Ван Гуттена, с описанием причин и исключительных обстоятельств его награждения. Посему не имею причин сомневаться в кавалерстве сего рыцарственного и благородного господина». Демонфорт до крови закусил губу, алая струйка сбежала по подбородку, лицо страшно исказилось, мне даже показалось, что его сейчас хватит удар. Успел испугаться, легко отделается, гад. «Грав граве!» Продолжил Дюк, мудро переждав всплеск оживления своих придворных. «Вы выдвигаете серьезные обвинения. Ввиду невозможности немедленного судебного разбирательства, будьте готовы принести клятву Господу в истинности ваших слов». «Готов», — торжественно и мрачно заявил я. «И я готов клясться в своей невиновности!» — нетерпеливо выкрикнул Демонфор. Франциск поморщился на такое нарушение церемонии, и приказал графу Гингаму приставить к нам вооруженных латников, дабы исключить побег или смертоубийство. Потом поручил церковникам провести церемонию принесения клятвы на священных реликвиях. Придворные едва ли не забились в истерике, восхищаясь своим сезереном и предвкушая зрелищные развлечения. М -м -м -м -м -м -м -м. Я подозреваю, что дюк только ради этого затеял сию катавасию. Укрепляет он, видите ли, свою репутацию справедливого и рыцарственного государя. Ну и ладно, сыграю свою роль, так уж и быть, затея стоит того. Надеюсь, стоит. Клятва много времени не заняла, я исполнил все необходимые действия со спокойной душой. В моих словах нет ни капли лжи, только истинная правда. Теперь остается лишь верить, что Господь станет на верную сторону. Франциск выслушал Дамонфора, встал и громогласно объявил. — А теперь пусть истину решит Ордалия, сирич Божий суд. Сии, господа, сразятся мечами с открытыми сердцами, без доспехов, немедля и здесь же. Допускается короткое оружие для второй руки. Последующие поединки случатся после сего. Бурные рукоплескания и восхищенный ор придворных завершил сцену. Тьфу ты! Ваше сиятельство! Расшнуровывая мне Пурпуэн, Луиджи показал глазами на двух пажей манфора, завитых как пудели смазливых высоких крепышей, занимавшихся тем же. «Мы вызовем их сразу после поединка юнкера Ван Брескинса. Молю, не откажите нам в этой милости!» «Хорошо», — коротко ответил я. «Только никакого баловства, быстро и чисто. Два на два, как я учил. Ну а что? Парни стали отличными фехтовальщиками. Пусть позабавятся. Конечно, всякое может случиться, но и жизнь сейчас такая. Да от всего и не убережешь». Сам я абсолютно не волновался. Кампабаса достаточно опытный боец, этого у него не отнимешь, но в данном случае я в своей стихии. Правда, дело осложняется тем, что совсем убивать его категорически нельзя, но места много, доспехов нет, так что... В общем, не буду забегать вперёд, посмотрим. Потёр подошвой ботфорта по полу, а вроде не скользит. Нормально, значит, снимать споги не буду. Опять же, кожа хоть как-то защитит ноги от скользящих порезов. Так, вроде готов... «Ну что, подружка, я провел пальцем по волнистому клинку эспады. Подожди немножко, уж напою тебя кровушкой в досталь». Логан, сидя на табуретке рядом со мной, невозмутимо разглядывал своего соперника. Он собирался драться длинным бастардом, специально прихватил его с корабля и теперь любовно полировал длинный клинок бархоткой. «Нормально, в этом громиле я уверен, да и задача у него полегче. Можно валить противника наглухо, без всяких ухищрений». Как раз вспомнился поединок в Фуа, где он схлопотал свою отметину на лбу, но при этом проявил себе исключительным бойцом, искалечив двух из эскюэ-барона. Кампабаса тоже уже приготовился к бою и бравировал перед публикой, выписывая финты своим мечом. Еще в бытность нормальных отношений между нами он хвастался этим клинком, которому дал имя Анжелина. Тоже спада в стиле Фламберга, работы знаменитого миланского оружейника Томазо Дамиссалья. Классное оружие займет достойное место в моей коллекции. Сир, поднимите руки. Близнецы аккуратно затянули на мне широкий пояс из толстой кожи, после чего подали перчатки с длинными крагами и дагу. Епископ Нанта Жак Деспине дюресталь возглавил службу, а потом по очереди исповедовал нас. Ему ассистировали церковники из его свиты, замковый капеллан и какой-то приблудившийся цистерианец с нервно-маскетическим лицом. Граф Гингам, хренастый седовласый старик, выступающий маршалом поединка, дождался докладов своих помощников о соответствии правилам оружия поединщиков и их готовности, вышел на середину зала, поднял руку, призывая к тишине, и густым басом проревел, «Да свершится суд божий! Сходитесь!» Я отсолютовал мечом герцогской чете, потом зрителям и шагнул вперед. Демонфор тоже выступил, в левой руке он держал спаду, а в правой — странную дагу с тремя лезвиями и длинными шипами на чашке. Мне показалось, что он сильно нервничает, по лицу ломбардца пробегали судороги, складываясь в неприятные жуткие гримасы, Эка тебе корежет, уродец, но ничего, я сделаю это быстро и красиво. Как всегда перед боем, мир для меня сузился до размеров площадки, на которой предстояло пройти поединку. Все, что вне, уже не имело никакого значения только я и противник. Я уже начал чувствовать Демонфора, читать его лицо и каждое движение. Вот и сейчас у ломбарца спружинила правая нога, рука со спадой сделала движение чуть назад, а это значит... Компабаса, что-то невнятно выкрикнув, как я ее ожидал, первым ринулся вперед, но... Но, сделав пару шагов, вдруг рухнул на пол лицом вниз, хрипя и слабо подергиваясь, словно препарированная лягушка. По залу прошел громкий гул. Я сначала не поверил своим глазам, подумал, что Демонфор просто поскользнулся. Но уже через мгновение зло ругнулся, разглядев, что ломбардец не встает, мало того, уже постепенно затихает... «Не понял. Да ну! А что, так бывает?» «Получается, бывает. М-да. Я, конечно, принимаю твою волю, Господь, но зачем так сразу? с все коту под хвост!» Помощники маршала ринулись к демонфору, перевернули его на спину, а потом, обернувшись к Генгаму, отрицательно покачали головами. Старик сам склонился над кондотьером и через недолгую паузу объявил. «Суд божий свершился!» Придворные разразились диким ревом, спугнув гнездящихся под потолком глубей. Почти все попадали на колени, вознося молитвы Господу. Епископ деловито отдавал приказание зафиксировать соответствующим образом в церковных анналах сие чудо, замковый капеллан, стоя на коленях, тихо молился, а цестрианец впал в религиозный экстаз, распевая дурным голосом псалмы и брекая веригами под рясой. Франциск с женой не проявляли эмоций, но было видно, что они сильно удивлены. «Если бы вы знали, как я-то удивлен! М***ть!» «Что с ним?» Я подошел к маршалу. «Сами смотрите, граф!» Старик отстранился и показал на ломбардца. Компобасса уже был мертв. Лицо стало практически черным и застыло в страшной гримасе. Глаза закатились... Зубы оскалились из уголка рта, стекала тягучая ниточка слюны. грёбаный макаронник!» — не сдерживаясь, выругался я. Сука, с этим ублюдком умерла судьба!» «Хотя...» «Стоп!» «Вы не удовлетворены, граф?» Гингам внимательно на меня посмотрел. «Это же чудо, проявленное Господом!» «Чудо оно самое!» — согласился я и хотел отойти к Логану, но не успел. «Свою роль в действии решил сыграть герцог!» Франциск торжественно явил придворным свою убежденность в правоте графа до грове, подтвержденную волей Господа, приказал занести сей случай в дворцовые хроники, заливался как соловей и пока останавливаться не собирался. И вообще, надо отдать Дюку должное он сейчас напоминал опытного дирижера, руководившего своим двором как оркестром. Дюшеса в этом не принимала участия, она влюбленными глазами смотрела на мужа Обыскать труп, шепнул я близнецам тщательно! «Эспаду с Дагой и его коня из конюшни прихватить не забудьте. Потом отправитесь по месту квартирования сего мерзавца, и там тоже все перевернете. Вас сопроводят люди городского Больи, они ждут возле его дома, приказ уже отдан». «Хвала Господу! А я?» — угрюмо буркнул тук. я драться буду, вот же!» «Будешь», — пообещал я ему, и тихо обратился к маршалу. «Ваше сиятельство, у нас еще поединки». Гингам лаконично пожал плечами и показал взглядом на Дюка. Мол, а я-то что, как герцог закончит, так и схлестнуться. Закончил. Но, наверное, день сегодня такой. Богатый на чудеса, но незрелищный. И Туку не довелось подраться. Эскюэл-амбарца Джан-Лука Дампьяццо перед самым поединком упал на колени, публично отрекся от своего господина, подтвердил его мерзости и преступления, раскаялся, уверил в злокозненном влиянии на него Демонфора и выразил желание совершить постриг. «Я даже не знаю, что сказать. Не буду касаться моральных качеств, но этот парень вполне храбрый вояка, в чем я не раз убеждался. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Демонфор просто переволновался. Ломбардец страдал полнокровием, отчего ему частенько пускали кровь. Вот и скончался от удара». Сирич инсульта. Или инфаркта, его разберет. Не лекарь я ни разу. Впрочем, слишком многого я хочу. Сейчас все списывают на волю Господа. Проще, привычнее, вот и оруженосец. Но отрицать некую связь с боженькой не буду. Слишком уж все наглядно случилось. Ладно, парень, может, ты и совершишь постриг, но потом. Я на сто процентов уверен, что ты был в курсе всех делишек своего господина, будучи его любовником». Так что сначала придется каяться, и еще раз каяться. А вот по жилам барца каяться не спешили. Они с достоинством приняли вызов близнецов, так что один поединок все же случился. Такие парные схватки почти всегда проходят по одному сценарию. Бойцы сражаются каждый со своим противником, и в случае выхода одного поединщика из строя его противник присоединяется к своему напарнику, после чего все быстро заканчивается. Или наоборот, только начинается, если оставшийся в одиночестве дуэлянт является мастером клинка. Бывает такое. Но в данном случае получилось немного по-другому. Луиджи стремительно атаковал своего противника и связал его с хваткой, а Пьетра, наоборот, бегом рванул в сторону от своего и, прикрываясь сражающейся парой, воспользовался моментом, сунув меч в бок противнику своего брата. Немного неблагородно, но, в общем-то, не выходя из правил тем более, что публика восприняла такой хитрый манёвр вполне благосклонно, после чего всё пошло по обычному сценарию. Близнецы сосредоточились на оставшемся пожеде Монфора и очень быстро отправили его на тот свет. Правда, Луиджи все же получил ранение, длинный, но неглубокий разрез на предплечье, вот же стервец. Но хочу отметить, что всё случилось быстро, ловко и даже красиво. словом, моя школа. А вообще, работать им над собой ещё и работать. Вот так и закончилось это приключение. Хотя нет, вру. А вернее, забегаю вперед. Ни хрена, оно еще не закончилось. Дальше я намеревался ретироваться, прихватив с собой оруженосца Демонфора, но вот именно с ним возникли некоторые сложности. «Отче, молю вас!» Клятый ломбардец рухнул к ногам епископа и с ужасом, косясь на меня, вцепился мертвой хваткой в его фиолетовую рясу, «Я хочу немедленно принять постриг! Немедля! Глаз Божий руководит мной!» Хм, кардинал даже опешил от такой экспрессии. «Но... но... взять его!» Я совершенно не впечатлился картинкой. Этот человек совершил преступление против короны Бургундии, при этом вина его доказана самим Господом как личный представитель его высочества Максимилиана, я уполномочен предпринять все меры для совершения правосудия». Логан шагнул вперед, подхватил за шиворот Луку и мощным рывком отодрал его от церковника. «Не забывайтесь, граф!» — неожиданно густым басом рыкнул епископ, взбешенный такой бесцеремонностью. «Растираю свою руку над этим чадом». «Спасем заблудшую душу!» – вторя ему взвыл босоногий цистерианец, примазавшийся к свете епископа, и грубо оттолкнул Луиджи. «Я уже в который раз выматерил себе последними словами и качнул перед кардиналом четкими, служащими опознавательным знаком людям нашего ордена. Но кардинал категорично не захотел опознаваться. Гад!» «Мать, наша католическая церковь сама наложит покаяние на этого человека», выспринно заявил он и мстительно добавил, «согласно его реальной вине и учитывая добровольное раскаяние». «Учитывая добровольное раскаяние», — эхом пронесся тенор юродивого монаха. «Вот уродец! Как же хочется врезать ему по печени!» Монасси и свиты, угрожающий бармача, скучковались за спиной епископа, а полусумасшедший цистерианец даже стал засучивать широкие рукава рясы, как будто собирался пуститься в рукопашную. Сука! Этого еще не хватало. Насколько я понимаю, вы, ваше преосвященство, собираетесь препятствовать исполнению правосудия? Я уже едва сдерживал себя от ярости. Не препятствовать, насмешливо заявил епископ, а исполнить волю Господа нашего. «Поместив сие чадо в лоно церкви, вы свободны, граф!» Я стиснул зубы от бессилия. Да он просто издевается надо мной, прекрасно понимая, что его церковный сан полностью исключает какие-либо возможности удовлетворения с моей стороны. Довольно молодой, морда умная, симпатичная, сам крепкий, стройный и даже спортивный. В общем, достаточно приятный мужик. А такая с**ка. Как бы не так. Процедил я, лихорадочно соображая, что предпринять. Даже не знаю, чем все могло закончиться. Бодаться с церковью в наши времена будет себе дороже. А с другой стороны, у меня остался всего один след, вот этот ублюдок. Из потери его исчезают все шансы на успешные поиски. В чем дело? Его высочество Франциск Бретонский бдительно углядел, что назревает буза, и, наконец, решил вмешаться, вот это правильно. Шесть тысяч ливров на дороге не валяются. Епископ, в изысканных выражениях и подведя под случай железобетонную теологическую основу, объяснял Дюку ситуацию. «Я же во время этого спича, как мог, выражал на своем лице дикую озабоченность финансовой стороной нашей сделки, при этом прекрасно понимал, может случиться так, что меня с треском выпрут из Британии с очень малыми шансами на восстановление отношений. Или вообще заточат в казематы, хотя на подобное развитие событий шансы невелики». Франциск вряд ли решится на дипломатический скандал с Бургундией. Невелики, но полностью исключать их нельзя. И все равно, уступить сейчас — это как родину предать. Мдя, вот это я вляпался. Сука, спер бы этих уродов по-тихому и всех делов. Франциск оказался немногословен. Этого пока взять под стражу, бросил он Генгаму, указывая на Дампьяцу. Вас, господа... Дюк посмотрел на меня и епископа. «Прошу со мной», после чего круто развернулся и потопал к небольшой дверце за своим троном. Ничего не оставалось другого, как направиться за ним. В кабинет к герцогу первым пропустили епископа. Отсутствовал он недолго, появился просветленный, аки узревший схождение с небес Пресвятой Богородицы, вежливо кивнул мне и скрылся. «И все? Так просто?» «Можете забирать этого?» Дюк неопределенно покрутил рукой. «Мерзавца! Если бы вы знали, сколько трудов мне стоило уговорить епископа не раздувать это дело!» «Весьма признателен вам, ваше высочество!» «Пустяки! Только что мой аудитор вернулся от Вельзеров, А если...» В итоге меня еще раз попытались обуть. И таки немного обули. «М-дя!» Впрочем, довольно большой остров с полуразрушенным бастионом, маяком и бухтой я все-таки получил. «Да-да, тот самый «энэсэусса», что в переводе с бритонского означает «уэссан», и еще с полтора десятка островков поменьше, и даже не в аренду, и теперь я могу именоваться «сеньором де Маленом», ибо Франциск своим волевым решением признал этот островной архипелаг «сеньорией», и освободил меня от налогов на 10 лет в счет уплаты процентов по суде. Правда, вассальную присягу за «сеньорию» пришлось принять» и обязаться построить на Уэссане мощный форт с маяком». А юродивый схлопотал Тумаков. Возвращаясь домой, я приметил, как монах слоняется по замковому саду и кивнул близнецам. Что там случилось, я не знаю, но когда Луиджи и пьетра меня догнали, у них были очень довольные лица. Итак, подведя итоги сегодняшнего дня, могу с уверенностью заявить, что из меня стратег, как из дерьма пуля. Все, практически все замыслы в той или иной мере... «Улетели к кобыли в трещину. Меня ободрали как липку, всучили за бешеную цену безлюдные клочки земли. Главный злодей попросту сдох вместо того, чтобы заливаться соловьем. Стоп, стоп. Ведь это я только о плохом. Но есть и хорошие моменты, их достаточно много. Для начала я получил великолепную промежуточную базу для своего флота. Да, я не оговорился, будет флот, причем в самом ближайшем времени». Помимо того, обладание этим островом позволит мне держать под контролем вход в английский канал, что само по себе уже немаловажно. К тому же архипелаг Мален является сплошной устричной плантацией, и при должной постановке дела обязательно даст впечатляющий доход. Есть еще один немаловажный факт. Я вложил средства не в герцога, а в его борьбу с пауком, а это святое. И опять же, не свои денежки. А еще... Теперь в моих руках дам пьяцо, а это при должном везении может покрыть все расходы с лихвой, но не буду забегать вперед.